Возвращаясь из магазина и подходя к двери своей служебной квартиры, я почувствовал, что внутри кто-то есть. И это не Курт. Осторожно открыв дверь, я вошел в прихожую, поставил пакеты с продуктами на пол и, не разуваясь, пошел в зал. Увидев гостя, я, честно говоря, немного остолбенел. В кресле сидел самый настоящий снежный человек, точно такой, каким люди его представляют огромного роста, весь покрыт длинной шерстью. Морщинистое лицо с приплюснутым носом немного смахивало на морду гориллы, но глаза выражали интеллект и были немного грустными. Сидеющая борода и вовсе придавала визитеру налет интеллигентности. Если бы у меня не было этого седьмого чувства, которое безошибочно позволяет узнавать коллег по цеху, то я, увидев подобного Бигфута, схватил бы что-нибудь тяжелое или рванул из квартиры. Думаю, скорее, второе. Но он был проводником. Это я почувствовал еще за дверью. Рядом с ним на полу стояли два глаза кондуктора. Волосатый громила сразу же стал чего-то лепетать на непонятном мне языке. Вторая волна оторопи накрыла меня, когда я осознал, что понимаю его речь. Странное ощущение. Мои уши слышали какое-то тарабарское наречие, но мозг исправно все переводил. «Здравствуйте, Жека. Курт не рассказал о тебе. Меня зовут Зу Грин. Можно просто доктор Зу, или профессор. Так называет меня Курт». Э -э, «Здрасте». «А где Курт?» – начал приходить в себя я. «Именно по этому вопросу я, собственно, и пришел. Курт пропал». «Как пропал?» «Он пришел ко мне неделю назад за новым трофеем. Ты ведь знаешь Курта, он страстный коллекционер». «За трофеем?» – переспросил я. – Да, да, именно за трофеем. Ему захотелось иметь в своей коллекции голову муравья. – Муравья? – наливая гостью себе минералки, удивился я. – Да, мой друг, у нас водятся очень свирепые муравьи. Собственно, это не совсем муравьи, скорее что-то среднее между муравьем и крабом. Но живут они колонией, как муравьи. Курт оставил у меня оба глаза кондуктора и пошел за добычей. И вот уже неделю как его нет. Осушив одним махом стакан минералки, продолжил доктор. «Честно говоря, не вижу причин для беспокойства», – пожал плечами я. но ну, влёкся Курт, собирая букашек, коллекционеры, они ведь...» «Я забыл сказать», – прервал мне доктор Зу. «Эти букашки размером с носорога». Я поперхнулся минералкой и закашлял. Он не внял моим предупреждением. Я отговаривал целый час, пока мы пили чай в моей лаборатории. «Но ты ведь знаешь его, ну...» — замялся доктор. Тут я почувствовал, что мой собеседник не может подобрать нужного слова. — Безбашенность, — подсказал я. — Да, именно так. Только самый безбашенный пойдет в одиночку охотиться на брахноидов. Это безумие. Он, конечно, был экипирован по полной программе, и Свисток взял и мощную винтовку с оптикой прихватил даже пару гранат. Но в таком деле непременно нужен напарник, ведь брахноиды редко встречаются по одиночке. А я не смог составить ему компанию из-за важного эксперимента, который нельзя было прервать», – осушая очередной стакан минералки, рассказывал доктор. Закончив свой эксперимент, я вспомнил, что Курта нет уже неделю, или больше. Этот научный труд так увлек меня, что я потерял счет времени. «Жека, мы должны пойти на поиски Курта», – изрек Зу, глядя мне прямо в глаза. «Не вопрос», – допив минералку, хлопнул я пустым стаканом по столу. Сохраняя внешнее спокойствие, внутри я испытывал неслабое волнение, ведь не каждый день ходишь искать друга, который в неведомом мире потерялся среди насекомых размером с носорога. Захватив выданный мне ранее куртом свисток и оба глаза кондуктора, мы с доктором шагнули в зеркальный портал. Оказавшись в сфере, профессор посетовал на нашу мощную гравитацию и с трудом шагая, направился к зеркалу, над которым красовался значок полумесяца. «Добро пожаловать в мой мир!» — улыбнулся Зу и вошел в зеркальный портал. Проследовав за ним, я оказался в огромном ангаре. До потолка было, наверное, метров двадцать, а по площади он мог сравниться с футбольным полем. Металлические ступени вели вдоль стен куда-то на верхний уровень. А тут, внизу, я словно попал на выставку инопланетного оборудования. Всюду необычные приборы, трубы, мониторы, провода. Несколько огромных прозрачных цилиндров были заполнены зеленой жидкостью, которая светилась холодным светом. Цилиндры соединялись патрубками, и в них поочередно булькал мутный газ. «Вот откуда взялся стимпанк», — мелькнуло в голове, когда я разглядывал это великолепие. «Проходи, Жека, это моя лаборатория. Будь как дома». Сделав шаг, я почувствовал необыкновенную легкость, да и зуб орхал, как мотылек. «У вас что, гравитация слабее нашей?» — посмотрел я на доктора. «Конечно, Жек, ведь мы на Луне, вернее, в ее недрах». «Предупреждать надо, профессор», — округлил глаза от неожиданности я. «Прости, я думал, ты знаешь, в сфере над зеркалом ведь Луна изображена, да и Курт разве тебе не рассказывал?» Но я уже переключился на прыжки в высоту. Быть на Луне и не попытаться подпрыгнуть на 6 метров — это предел безответственности. Лунная гравитация в шесть раз слабее земной, а значит и вес человека уменьшается во столько же. «Меня охватило какое-то счастье, как будто в груди порхали бабочки». Ощущение, словно из детства, когда маленьким прыгал на батуте. «Хотелось прыгать выше и выше, казалось, еще чуть-чуть и я научусь летать». Доктор Зу, улыбаясь, смотрел на мой приступ радости. «Лунная эйфория!» – громко выдал он диагноз. – проявляется почти у всех, кто первый раз попадает на Луну без скафандра. Мозг словно пьянеет от того, что не может привыкнуть к слабой гравитации. «Хватит умных слов, профессор!» Едва сдерживался я, чтобы не заржать в голос от нахлынувших эмоций. «Прыгай к столу, Жека!» – пригласил профессор, заваривая какой-то невероятно душистый чай. «Чай нужно пить только из пиал и наливать понемногу, чтобы прочувствовать весь букет напитка», – колдуя над заварником, продолжил Зу. «Эти два чайных фаната скоро меня затянут в свою секту», – подумал я, присаживаясь. «Хотя я был совсем не против. Тем более, что в комплекте с чаем предлагались сладкие сухофрукты из экзотических плодов. Я таких на Земле не видел. — Доктор, а насколько глубоко мы находимся под поверхностью Луны? — Моя лаборатория расположена на сравнительно малой глубине, метров триста не более. — А вы всегда тут жили? Я думал, что Луна необитаема. — Прежде чем мы пойдем на поиски Курта, я должен немного прояснить ситуацию. «Собственно, для этого я и заварил чай», — хитро прищурился Зу. Разливая благоухающую жидкость по пиалам, доктор начал рассказ. «Твои сведения о Луне не совсем точны, Жека. Поверхность спутника Земли действительно необитаема. Но вот недра! На глубине от двух километров и глубже Луна просто испещрена огромными пустотами, в которых есть воздух, вода И самое главное – жизнь. Мы обнаружили эти глубинные оазисы, когда стали изучать вашу прекрасную солнечную систему. И я – представитель цивилизации космических исследователей. Наша научная экспедиция прибыла сюда 500 лет назад. С тех пор были созданы лаборатории на Марсе, Венере, Луне и, конечно же, на Земле. Сменяя друг друга, мы живем на этих научных станциях, изучая ваш мир. В контакт с человечеством мы решили не вступать. Не видим смысла. Ваша цивилизация ничего нового нам дать не может. А мы свои технологии открывать людям опасаемся. Ради их же безопасности. Так вот изучали мы вас скрытно, пока однажды ко мне в лабораторию не пришел Курт. Он вышел прямо из зеркала, да еще и с этими глазами кондуктора. Я хоть и почувствовал его приближение, но тогда мне было невдомек, кто такие проводники и что я один из вас. В общем, тогда я, наверное, метров на пять подпрыгнул от неожиданности. Потом Курт мне все прояснил и отвел меня на перекресток, прямо в сферу. Она потрясла меня до глубины души. Эти технологии, по сравнению с которыми мы, просто младенцы, а про земля я вообще молчу. Я не знаю, кто ее создал и почему для ее размещения было выбрано именно пространство вашей системы. Но одно я понял совершенно точно. Ее создатели мы даже понятнее в состоянии. Мы для них как насекомые. Кстати о насекомых. Как ты видишь, моя лаборатория укреплена очень прочным материалом, типа вашего бетона. Это хорошая защита от брахноидов. Они прекрасно копают ходы в лунном грунте. Лунные пустоты соединены бесчисленными тоннелями, которые уходят вглубь спутника на километры. Я очень осторожно занимался изучением этих ходов, но досконально их картографировать невозможно. Мне известна малая их часть, и надеюсь, что Курт где-то близко. Моя лаборатория расположена недалеко от зеленой каверны. Это первая пещера, которую мы обнаружили в недрах Луны. Бетонированный тоннель ведет туда прямо от лаборатории, а дальше только ходы брахноидов. «Полчаса на сборе выдвигаемся», — завершил свой рассказ Зу. В противоположной стене лаборатории виднелся большой круглый люк, метра три в диаметре. Рядом стояло что-то типа квадроцикла, совершенно неземная его версия, и без колес. Именно его мы и стали снаряжать. «Скажите, Зу. «А кто украл колеса в этой замечательной технике?» «Это гравицикл. Он использует магнитное поле и парит над поверхностью. Сейчас прокачу, и все поймешь». «Действительно, что тут сложного?» «Гравитация, домагнитное поле, проще пареной репы». С сарказмом вздохнул я, и, не обращая внимания на хитрую улыбку профессора, стал помогать ему загружать это чудо внеземной мысли разными инопланетными приблудами пара футуристичных бластеров, аптечка, сухпайки, фляжки с водой, фонари и несколько гранат. Все было упаковано в специальные отсеки гравицикла. После чего Зу прыгнул за руль и кивком указал мне на сиденье за его покрытой шерстью спиной. Пультом дистанционного управления он открыл мощный люк в стене и завел гравицикл. Двигатель работал очень тихо, не громче электробритвы. Под днищем появилось голубоватое свечение, и подпрыгнув сантиметров на 30 инопланетный конь рванул вперед. Тоннель за люком был хорошо освещен и вел вниз под довольно крутым углом. Через пару километров я увидел второй люк. Зу на ходу открыл его и, выскочив из бетонной трубы, остановил железного коня. Он сделал это для того, чтобы я смог осмотреться и прочувствовать все величие этой огромной полости скажу честно овладеть было от чего коверна была просто исполинских размеров посреди этой огромной пещеры испуская зеленый свет застыла гладь озера. своды пещеры тоже светились мягким зеленым спектром потрясающе только и смог произнести я задирая голову высоко под сводом этого глубинного оазиса порхали огромные светящиеся насекомые Тут все живое испускало зеленый свет, и он заполнял пространство каверны, делая ее похожей на какой-то сказочный замок. Огромные грибы, по которым ползали полупрозрачные слизни, мох, покрывающий пол и своды, водоросли в озере и невообразимо экзотические фосфоресцирующие рыбы. И все это великолепие, словно живые зеленые лампочки, состязалось в яркости свечения. «Мох вырабатывает кислород, вода питает мох и так далее. Круговорот жизни тут работает, как часы», — с какой-то гордостью произнес профессор. Я оказался словно в какой-то сказке и не мог отвести взгляд от этой красоты. Зу дал мне несколько минут на то, чтобы я потрогал светящийся мох, грибы и подошел к кромке воды. «Никогда бы не подумал. Луна, она ведь такая пустынная и холодная», — пробормотал я. А кстати, профессор, почему тут не холодно? Это тектоническое тепло. У Луны есть горячее ядро, а в более глубоких пустотах даже бьют кипящие гейзеры. Где-то у озера собирался охотиться курт. В этой каверне муравьи появляются редко, они предпочитают более глубинные пещеры. Там теплее и живности гораздо больше, даже грибы там сладкие. А тут мало съедобного для них, рыбу ловить они не умеют Грибы местные им не по вкусу. Разве что слизни пособирать иногда заглядывают. По одному или и по два. Этим хотел воспользоваться Курт. Жека нам надо осмотреть северную часть пещеры. Зу завел гравицикл, и мы понеслись прямо над водой. Это непередаваемое ощущение. Рыбы и водоросли подсвечивали кристально чистую воду, и огромный глаз озера светился мистическим зеленым светом. Выходит, у Луны зеленые глаза? Не удержался я от это Нет, джека у Луны разные глаза. Есть еще синие желтая и белая каверны. Это из тех, что я знаю. Через пять минут пути на северном берегу мы увидели картину, которая заставила нас волноваться. В стене пещеры зияло трехметровое отверстие, а рядом валялся раскуроченный гравицикл, такой же, как у нас. Вокруг было буквально поле битвы. Мох выдран, почва вспахана, всюду кровища и оторванные конечности брахноидов. Огромные лапы метра по два длиной в твердой хитиновой броне внушали страх. А чтобы оторвать такую лапу, нужно иметь неимоверную силу. Курта же нигде не было видно. На вот это уже нехорошо», — произнес Зу слеза с гравицикла и поднимая с земли винтовку Курта. Затем он достал свой бластер и осторожно подошел к муравьиному тоннелю, внутри которого почти не рос светящийся мох, и поэтому там было достаточно темно. Зу направил луч фонаря в эту транспортную артерию и подозвал меня. Прихватив второй бластер и фонарь, я подошел. Профессор поднял с земли свисток Курта и показал мне. «Все съедобное они всегда уносят с собой в муравейник», махнул бластером вглубь тоннеля Зу. А он находится в паре километрах отсюда по тоннелю. «Думаете, они утащили Курта, профессор?» «Да, Жека, похоже наш охотник сам стал добычей. Лишь бы они утащили его живым. Хотя следы крови оставляют мало надежды». После этих слов Зуд достал из багажа небольшой диск и пульт управления с экраном. Швырнув диск в темноту тоннеля, Зу включил пульт. Диск летел довольно быстро и при этом передавал картинку на экран пульта. Сначала мы не увидели ничего особенного, просто темный пустой ствол тоннеля, который освещался фонарем диска метров на пять вперед. Но по мере приближения к муравейнику мы стали получать странную картинку. Одно дело увидеть оторванные конечности, и совсем другое, когда видишь лунного муравья целиком. Зверюга, надо сказать, знатное, в отличие от местной фауны барахноиды не испускали никакого света. Черный хитиновый панцирь хищника бликовал в лучах летающего разведчика. Зох остановил полет модуля и приблизил картинку. Насекомое действительно было огромным. Пара таких муравьев легко бы превратила носорога в супнабор. «Елки зеленые! Вот это челюсти! Да он коня пополам перекусит!» – не удержался я. По-научному это называется мандибулы, как и полагается, поумничал профессор. Но соглашусь, челюсти тут подходят больше. Доктора, почему они двигаются? А Вот это и странно, обычно они очень подвижны, а этот не шелохнется. Чем дальше летел разведчик, тем больше парализованных брахноидов мы видели. Наконец камера показала нам муравейник изнутри. Картина просто потрясала. Огромная пещера, своды которой испещрены ходами, была заполнена застывшими брахноидами. Разведчик завис на небольшой высоте, и его фонарь медленно поворачивался вместе с камерой, выхватывая из тьмы тысячи обездвиженных насекомых. Меня аж передернуло от увиденного. Вот ни за что никогда мне не хотелось бы туда попасть. Но похоже, именно так и складывалась ситуация, потому что в следующую секунду я что-то увидел. Зотом что-то было! Поверните камеру назад, против часовой!» Сканирующее око модуля вместе с лучом фонаря медленно пошло в обратном направлении. «Вот, какое-то движение, смотрите, доктор!» «Хорошо, сейчас подлетим поближе…» «Обалдеть, это рука!» Я увидел, как на спине Зу шерсть стала дыбом от увиденного, меня и самого как током тряхнуло. Прямо из стены этой мрачной пещеры, набитой черными насекомыми, торчала светлая человеческая рука и неистово махала на камеру. «Курт!» – вскрикнули мы одновременно и, не сговариваясь, запрыгнули на гравицикл. Зу включил мощную фару, и мы полетели вызволять Курта. Скоростной полет по темному муравьиному проходу – это отдельный спектр ощущений. Зу требовалась предельная концентрация на поворотах и при встрече с очередным застывшим брахноидом. Главное – не протаранить муравья, который мог располагаться как на стенке, так и на потолке тоннеля. Это напоминало какую-то компьютерную игру. Несколько минут страха, и мы добрались до их логова. Фонарь летающей камеры указывал на машущую руку, и Зу направился прямо туда. Не хотелось даже думать о том, что вся эта армия под нами может начать двигаться в любую секунду. Мы не понимали, что именно обездвижило брахноидов, и когда прекратится действие этого фактора. Припарковавшись у стены с торчащей рукой, Зу крикнул. «Кур, ты там?» Из-за стены глухо послышалось. «Да, Зу. меня эти долбаные таканы замухровали! Стена очень прочная, они грунт своей слюной смачивали!» «Кур, ты можешь отойти немного в сторону?» «Не вопрос, Зу, досчитай до пяти, я буду на безопасном расстоянии!» Рука Курта исчезла в небольшой дыре, а доктор Зу отстегнул от гравицикла какую-то шайтан-трубу Из плеча направил ее туда, где минуту назад торчала рука. «Это бур, моя разработка», — похвалился профессор. «Гранаты тут применять опасно, высокая вероятность обвала. А бур просто испаряет материю, воздействуя на нее энергетическим пучком», — Зу нажал на курок. Труба загудела, как турбина самолета, и изрыгнула пучок яркого света. В стене образовалось дымящееся отверстие диаметром в полметра Через пару секунд. Из нее буквально вывалился Курт. Его левая нога была в плачевном состоянии, штанина изорвана и вся в крови. — Как же я рад вас видеть! У вас водички случайно не найдется? — спросил этот горе-охотник. Я передал ему фляжку и, вскрыв аптечку, стал перевязывать его ногу. — Что с брахноидами, Курт? — обратился к нему Зу. — Кажется, я нашел потерянные часы и сверы, — отклебывая воду, повидал Курт. «Дело в том, что когда эти часы останавливаются, то в диаметре приблизительно километра время замирает. Как будто встает на паузу. Застывает все живое, все, кроме проводников. Так что на нас этот хронометр не действует. В чем вас и поздравляю!» Зу подошел к отверстию и осветил фонарем темницу, в которой был замурован Курт. За стенкой была довольно большая полость, в которой находилась муравьиная матка и огромное количество яиц. — Похоже, тебя ей к обеду держали, — кивнул в сторону королевы барахноида Взу. — А что за вонь оттуда? — прикрывая нос, спросил я. — А, там запчасти от моих телохранителей лежат, — спокойно произнес Курт и продолжил. — Бились они самоотверженно, но хазве можно устоять хоть и в такого полчища. Покромсали их еще в зеленой каверне. Я там засаду устроил у входа. Трое суток ждал, пока Бахноид появится. И вот он и выполз. Я в оптику смотрю и радуюсь. Экземпляр, что надо. Башка здоровая, челюсти мощные. Ну, я его шмяк прямо в сердце. Он и обмяк. Я к нему начинаю голову отпиливать. А тут из тоннеля как полезли. Сотни две, наверное. Сотни Я только успел в свисток свистнуть. Мои гоблины из электрички как появились, так сразу давай им лапы отрывать. Битва была, я вам скажу, эпичная. Меня за ногу брахноид схватил, а бойцов моих прохвали Потом притащили меня сюда вместе с кусками братвы и замуровали для их не мамаши. А через какое-то время, я смотрю, они застыли все. Я один двигаюсь». Тут до меня доходить стало, что так часы действуют, значит рядом они где-то и остановились. — Зу, помнишь, ты рассказывал мне пхаотшельника? — Да, он живет неподалеку. — А ты случайно не возил к нему к внука мадам Таисии, этого гойкого алкаша? — Ну да, было дела раза два или три. Один раз он даже был с чемоданом. — Вот! Он знал, что на земле часы пха нельзя! Если не встанут, то это может привести к катастрофе! «Поэтому припер их сюда и входил отшельнику», — заключил Курт. «Господа, вам не кажется, что тут не совсем удобное место для беседы?» — прервал дискуссию я. «Верно. Едем ко мне в лабораторию, там все обсудим», — заводя гравицикл, предложил Зу. «Погодите-ка секунду», — выхватывая с гравицикла мачете, произнес Курт. Он высветил фонарем самого здорового брахноида и отсек ему башку. Тот, даже не шелохнувшись, продолжал стоять без головы. «Без хофея я не уйду», — заявил гордый охотник. Через час, сияющий после душа, как пита Курт, я и доктор Зу пили чай в лаборатории. Рядом на столе лежала голова брахноида. Я подошел с пиалой чая, чтобы разглядеть трофей поближе. Вдруг голова ожила и резко щелкнула челюстями. От неожиданности я отскочил и выронил пиалу. Голова свалилась на пол и, словно заведенный капкан, судорожно щелкала огромными челюстями и от этих рывков перемещалась по полу. Мы вскочили кто куда, чтобы не остаться без ног. Жуткие судороги головы продолжались минуты две. Потом она стихла. «Вот гад! Он даже мертвый и опасен!» прокартавил Курт, поджав ноги на своем высоком барном стуле. «А вдруг она у тебя в электричке оживет ночью и к тебе приползет?» решил подшутить я над Куртом. «Придется гвоздями к стене ее прибить», озадаченно посмотрел он на меня, приняв сказанное за чистую монету. «А пока предлагаю сунуть ее в холодильник для лучшей сохранности», сгенерировал идею Зу, вооружившись каким-то крюком. Никому больше не хотелось брать в руки эту непредсказуемую мышеловку. «Профессор, расскажите, кто такой отшельник?» Попросил я, захлопывая дверь огромного холодильника, в недра которого мы засунули голову брахноида. «Отшельник — это мой коллега, доктор Ронетт!» — усаживаясь за стол, начал рассказывать Зу. Плеснув чаю мне курту он продолжил. «Мы долгое время работали вместе в этой лаборатории. Однажды, изучая старый заброшенный муравейник, в самом дальнем его тоннеле мы наткнулись на очень древнюю и также заброшенную базу — пришельцев «Прочувствуй глубину момента, Жека! Пришельцы на Луне нашли базу пришельцев не удержался от эронии Курт. «Не Луна, а проходной двор какой-то!» «Меня и доктора Ро охватил такой азарт, что мы немедленно занялись исследованием этой базы», – продолжил Зу, не обращая внимания на Курта. «Заброшенная база занимает огромную территорию, тоннели тянутся на многие километры в разные стороны. Там сотни лабораторий, какие-то бункеры, хозблоки, склады, ангары. В общем, все очень серьезно. В какой-то момент Ро решил остаться там. Выбрал себе лабораторию и поселился в ней. Он просто одержим изучением этой цивилизации. Даже на связь не выходит. Поэтому мы с Куртом и стали звать его Отшельником. С этими словами Зу включил объемную голограмму, и прямо посреди лаборатории возникла светящаяся разными цветами модель изученных тоннелей и пустот. Профессор указал на зеленую каверну и произнес. «Вот каверна, а это муравейник, где все застыло. А вот тут вход в заброшенный муравейник, далее база пришельцев и лаборатория, в которой поселился Ро». «Вот, видите?» – встрепенулся Курт. «Попхимой не более 500 метров от лаборатории до муховейника! Значит, часы находятся уго! И поскольку он не является пховодником, то сейчас он тоже в застывшем состоянии!» «Выдвигаемся немедленно», — произнес Зу, направляясь к гравициклу, а мы с Куртом последовали за ним. Заброшенный муравейник находился намного дальше обитаемого, но поскольку он пустовал, то его ходы успел освоить светящийся мох, что делало путешествие по нему более безопасным и комфортным. Видимо, муравьиный архитектор допустил ошибку в расчетах и по этой причине главный зал их замка находился ниже уровня озера. Вода, проникая сквозь почву, собралась тут в отдельное небольшое озерцо. Не знаю, как наказали своего зодчего брахноиды, но по причине сырости им пришлось покинуть свое жилище, чем воспользовались другие формы жизни. Вода в озерце светилась от водорослей и рыб, в воздухе порхали светящиеся насекомые, а мох отвоевывал любые пригодные поверхности. Но одна деталь делала этот светлый мирок каким-то зловещим. Повсюду виднелись поросшие мхом хитиновые скелеты давно погибших насекомых. Мох пытался прикрыть это кладбище брахноидов, но острые ноги, мощные челюсти и хищные головы торчали из-под зеленого одеяла, напоминая о тех временах, когда тут царствовала кишащая жуткими тварями тьма. Отдельно впечатлило логово королевы – огромный хитиновый экзоскелет, окруженный тысячами раскуроченных яиц, из которых росли рассеивающий зеленый свет грибы. «Да, это прямо последний день помпеи какой-то!» Во всю глотку гаркнул Курт, и пещера отозвалась стократным мэхом. Стенки зала были испещрены отверстиями сотен ходов. Навигатор подсветил нужное, и Зу направил наш гравицикл прямо в него. Больше часа мы петляли по муравьиному тоннелю, как вдруг через какой-то пролом влетели в совершенно другой, огромный тоннель. «Это вход в заброшенную базу», — подсказал Зу. Хозяева этой базы были достаточно рослыми, поэтому такой диаметр тоннеля. — Ага, и еще есть очень большие подозрения, что брахноидов сюда притащили именно они, — продолжил Курт. — Не зря эти букашки так отличаются от местной фауны и совершенно не светятся. Еще около часа мы летели по огромному тоннелю, стенки которого были покрыты сплошным ковром светящегося мха. Время от времени от основного ствола уходили ответвления, и Зу четко следовал указаниям навигатора, который рисовал в воздухе перед нами красную световую линию, заранее подсвечивая все нужные нам повороты. «Мы сейчас сделаем большую петлю, приближаясь к застывшему муравейнику, так сказать, с тылу», — пояснил Зу, совершая очередной поворот. Наконец мы влетели в огромный ангар, раза в два больше, чем лаборатория Зу. Профессор припарковал технику и повел нас к жалому блоку. Везде пахло сыростью, и мох, похоже, чувствовал тут себя замечательно. Покрывая почти все оборудование, он здорово дополнял атмосферу запустения. Складывалось ощущение, что обитатели покидали свои катакомбы в сильной спешке. Бардак был неимоверным. Под ногами валялись части каких-то конструкций, сверху свисали оборванные то ли кабеля то ли корни, из которых капала вода. Но все капли, словно гирлянды из стекла, зависли в воздухе. Под куполом ангара застыло десяток сверкающих стрекоз. Очень странное зрелище. «Похоже, часики именно тут», — улыбнулся довольный Курт, смахивая одну из капель воды рукой. «Вся года замерла в ожидании нас, господа». «Вот тут и поселился наш отшельник». Входя в жилой отсек, сообщил Зу. В отсеке был наведен относительный порядок. В центре стоял длинный стол с научным оборудованием, а рядом стулья. У стены что-то вроде кровати. На самой стене множество полок с разными находками. Самого Ро в отсеке не было. «Вот они!» – высветил часы на полке Курт. Хронометр был выполнен в одном стиле с подсвечниками, что были у меня дома. Они явно входили в одну композицию. Циферблат располагался на скале, за вершину которой коронями цеплялось дерево. — Ну что, запустим время? — торжественно изрек Курт, взяв в руки старинные часы. — Стой, Курт! — резко вытянул рукузу Я должен вам кое-что рассказать. Профессор немного помедлил, как бы собираясь с мыслями, и продолжил. Однажды мы с доктором Ро нашли в этих катакомбах очень серьезную дверь с хитрым механизмом. Ро прыгал от счастья, за ней явно было что-то интересное. Но вскрыть ее нам не удавалось. Материал двери не поддавался даже нашему Буру. Мы промучились неделю, но тщетно. Тогда решили, что я займусь усовершенствованием нашего Бура у себя в ангаре. А Ро останется тут и будет разбираться в механизме. Мы не знали, что за той дверью. Но мне кажется, лучше нам сходить проверить, смог ли Ро открыть ее а потом уже запускать время». «Логично», — согласился я, помогая Курту поставить тяжелые часы на стол. «А далеко это каморка папы Карла?» — глянул на Зу Курт. «В складском ангаре, тут рядом», — махнул рукой уже на ходу Зу, приглашая нас следовать за ним. На противоположной стене заброшенной лаборатории виднелся вход в следующее помещение. Это и был складской ангар стабеля ящиков, контейнеров и других емкостей самых экзотических форм стояли вдоль стен. Некоторые были раскурочены, и содержимое валялось на полу. «Да тут целый клондайк», – впечатлился я. «Эта дверь была заставлена ящиками, поэтому мы с доктором Ро сразу ее заметили», – рассказывал на ходу Зу. Когда Ро ее обнаружил, мы раздвинули ящики. «Ро, ты тут? Отзовись!» — крикнул Зу, подходя к куче отодвинутых от стены коробок серебристого цвета. Ответа не последовало. Завернув за ящики, Зу замер. Подойдя ближе, мы с Куртом тоже застыли, глядя на открытую мощную дверь. — Он все-таки ее открыл, — подтвердил Зу, увиденное нами. — Ро, ты тут? — еще раз крикнул он. — Это бесполезно, Зу, он не ответит, ведь Ро не проводник, и он по-любому застыл, как и все вокруг. Надо заглянуть внутрь. Кивнул я и осторожно пошел к двери. Внутри было абсолютно темно и холодно. Мох сюда еще не добрался. Небольшое помещение напоминало промышленный холодильник. Светоотражающий материал стен, частично покрытых инием, и холод подтверждали эту догадку. «Зачем холодильнику дверь, как у банковского сейфа?» – прошептал я. – Что или кого они тут держали? В следующую секунду я увидел Ро. Он лежал на полу в луже крови, которая растеклась по еще большей луже растаявшей воды. Медленно подойдя к телу, в лучах фонарей мы увидели, что тут была только верхняя половина ро, из груди которой торчал полутораметровый шип, очевидно, не растительного происхождения. Вторая половина ро была явно кем-то съедена, и это был не брахноид. У них нет таких шипов. Да брахноиды всегда уносят все съедобное в муравейник. Похоже, тут зверюга какая-то была заморожена и заперта. аров в процессе открывания двери сначала отключил холодильник, она и подтаяла. Но когда смог открыть дверь, то тут его ждал дико голодный сюрприз, заключил я. Поздравляю, профессор! Теперь, кроме жутких брахноидов, по вашим тоннелям рыскает неведомая инопланетная Твай. Сизвил Курт. Мы в спешном порядке захлопнули дверь холодильника, который теперь стал саркофагом для останков фро и привалили ее коробками. Затем, захватив хронометр и не заводя его, покинули опасную базу пришельцев. Не было уверенности, что на эту тварь действует закон остановленных часов. Вдруг она какая-то особенная? Только в ангаре Зу Курт завел часы, и остановившиеся было пузыри газа вновь забулькали в лабораторных колбах. «Этот хронометр должен всегда быть в сфере, на перекрестке. Только там он может безопасно храниться», — пояснил Курт. «Курт, а правда, что при помощи этих часов можно попасть в прошлое?» «Да, можно, но для этого еще не хватает зеркала из комплекта». «Обычное зеркало тут не работает». «А где зеркало?» «Ума не приложу». «После твоего предшественника, Жека, приходится рыскать по всем мирам, чтобы собрать все предметы и вернуть в сверху». «Курт, надо тебя еще куда-нибудь на охоту отправить. Глядишь, и зеркало найдется», — выдал улыбаясь Зу. «Главное, самому не стать трофеем», — поддержал шутку я. Курт приподнял бровь и, сдерживая улыбку, объявил. «Господа, жду вас через два дня в своей электричке. Есть мысли насчет зеркала. Там все обсудим». А пока всем в увольнительную. После этих слов мы с Куртом, захватив замороженную голову брахноида, часы и оба глаза кондуктора шагнули в зеркальный портал.